Флоутиста Либико Моя первая попытка убить Лисопру провалилась вечером в воскресенье. Это произошло в процедурной комнате, когда он лежал в ванне, заполненной вонючей вязкой грязью. Его имени не было в списке пациентов, потому что в услугах сестры он не нуждался. Приходил рано утром или вечером после отбоя и проводил там столько времени, сколько хотел. Процедурную здесь называют хаммамом. Ванны в ней разделены занавесками и похожи на здоровенные ночные горшки со шлангами на боку. Из этого шланга пациента поливают, чтобы смыть грязь. Но в душ ему все равно приходится идти. Грязь воняет серой, как питьевая вода в преисподней. В воскресенье с полудня зарядил ледяный дождь. И мне было ясно, что лесопра воспользуется своим ключом и придет в пустой хамам погреться. Значит, за ним нужно следить. В шесть Он потребовал у костелянши свежий халат. Всем хлопнули двойные двери хамама, и в трубах загудела вода. У меня было два плана, и оба так себе. План А был простой. Дождаться, пока капитан зайдет в правую баню, запереть дверь снаружи и пустить пар погорячее. Хорошо, что мне пришло в голову проверить, как устроены двери в бане. Оказалось, это створки, которые нельзя захлопнуть так что замысел развалился сам собою. Второй план был утопить его в грязи. Поначалу все получилось на удивление ловко. Снотворным мне удалось запастись в кабинете фельдшера, а коньяк пришлось взять у администратора. Вскрывать замки я умею еще со времен интерната Капуцинов. Дежурная сестра отправилась смотреть футбол вместе с фельдшером Бассо. Осталось размешать нужную дозу в бутылке, явиться в процедурную, и заявить, что у меня день рождения, и я угощаю всех подряд. Капитан ни за что не откажется от хорошей выпивки, даже если заподозрить неладное. Такой уж это человек. Был. В хамаме было темно. Горело несколько тусклых лампочек. Мне пришлось сесть на бортик ванны, чтобы видеть лицо капитана. Запах прилых листьев тут же забился мне в ноздри. Здешняя грязь всегда пахнет деревенской осенью. «День рождения? Дай мне взглянуть на этикетку». Он протянул было руку к бутылке, но вспомнил, что лежит в болотной тени, и передумал. «Откуда у тебя, Ричард? Он почти две сотни стоит». «Подарок от постояльца. Угощайтесь. Мне уже пришлось выпить половину в одиночестве». «Вот откуда твоя дерзость взялась». Он поворочился в сомнении. Грязь тяжело колыхнулась. Тебя здесь застукают и уволят чего доброго. Да бросьте, капитан. Пальцы у меня дрожали. И чтобы налить коньяк, пришлось зажать бутылку между колен. Вы единственный кого я здесь уважаю. Мне всегда хотелось с вами выпить. Чего бы это? Он поглядел на меня из-под лобья. Вино сближает головы. Моя рука с бокалом висела в воздухе. Пригубите за мое здоровье, и я пойду. «Не стану вам надоедать». Он пожал плечами, выпростал руку из грязи, медленно выпил бокал до дна, отдал его мне, поморщился. Недоуменно поводил языком во рту и через несколько секунд закрыл глаза. Его дыхание стало ровным, а тело немного сползло в зеленоватую гущу. Еще через минуту его можно было взять за голову, мягко открыть рот пальцами и влить туда еще бокал. Рот у него развалился, и стал виден кончик языка. Теперь оставалось самое интересное. Повернуть кран, подлить горячей воды, сесть на бортик ванны и смотреть, как целебная вязкая грязь начнет заливаться в его горло и заполнять его легкие. За стеной, на самом деле в 20 шагах, но такая уж здесь акустика. Послышались хохоты крики. Старики смотрели футбольный матч. Кажется, полиция играли с римлянами. Фельдшер и дежурная сестра сидели с ними. Кто-то стучал ножкой стула по полу. Наверное, Бриндизи забили гол. Петра. Комиссар-то Троянский опять к китаянке заявился. Сказала мне Пуля, когда мы устроились на заднем дворе покурить. Думаю, дело тут не в массаже головы. А она тихоня такая. Никогда слова не скажет. Глаз не поднимет и чаю с нами не пьет. Хотя какая она китаянка? Просто мелкая девчонка с косыми глазами. Это ее управляющий китаянкой сделал. Для экзотики. «Думаю, что комиссару об этом известно. Он же всех тут насквозь видит», сказала я со злостью. И Пулия удивленно на меня уставилась. «А что ты думаешь?» «И видит. У него глаз наметанный. Когда Аверича убили...» Комиссар был первым, кто заявил, что это чистый водоограбление и что убийца не из местных. Вот и я тебе скажу. Тот, кто хозяина пристрелил, был человеком пришлым. Почему ты так решила? Мало ли у него в округе было врагов. Он ведь троянец, сам из местных крестьян. Да зачем крестьянину для такого простого дела пистолет? Мертвеца ведь проще в море сбросить. Здесь испокон веков так поступали». И потом, если это не ограбление, то куда девалась Марка, про которую рассказывал Дифабио? Фабио? «Какая еще Марка?» — лениво спросила я, помолчав немного. Пуля столько про всех знает, но если попросишь, ни за что не расскажет. Тут важно не показать интерес. Уж не знаю, какая, но дорогая. Дифабио Фабио раньше-то был антикваром, его предки еще в Неаполе старьем торговали. Он в этом толк знает». Однажды, в конце февраля, сидели мы на кухне, а снаружи лило, как из садового шланга. Головы не поднять. Вот старый пес и приволокся к нам погреться. После гибели хозяина тут будто часовой механизм сломался. Тосканец подался в город. Горничные обнаглели. А старики затаились в номерах и ждали не весь чего. До сих пор еще не все наладилось, сама видишь. Пуля замолчала и уставилась на сломанные шезлонге, сложенные в поленницу на заднем дворе. Наверное, думал чинить их или пустить на дрова. «Так что это за марка?» — спросила я, когда нетерпение победила осторожность. «Говорю же, мы сидели втроем, пили чай с Ромом. Потом, в сумерках, к нам еще фельдшер пришел. Стали говорить, что убийца до сих пор на воле гуляет. Вот тут торговец и встрял. А веричи, дескать, из-за марки убили. Я предупреждал, что ее таскать на себя опасно». Он, мол, ко мне посоветоваться приходил. Так прямо из кармана Марку и достал. Сам он цена не знал, пробовал в сети поискать. Но что такое сеть по сравнению с добротным умом антиквария? Хочешь сказать, что хозяин носил эту штуку с собой? Выходит, что так. И ведь что обидно, сказал тогда Дефабио. Тот злопа что его погубил, продаст купчик украденного за пару тысяч и рад будет. А на деле цена была такая, что хоть весь холм покупай. Но мы с поваром натурально удивились. Спрашиваем его, что за марка такая. Красивая или... Но Ром уже кончился. Нёки на дежурство собрался. Предложил старику до коттеджа его проводить. Так они и ушли. Напрасно хозяин антиквару доверился. Он ведь, небось, не только вам про марку рассказывал. Глупость Мелиш. Пуля нахмурилась. Когда человека нет в живых, его секреты теряют свою силу. Так же, как обиды и долги. «Дефабио человек южный, надежный, ему верить следует. А хозяина убили там, где раньше часов не была. Разве ты не знаешь?» Пуля подняла брови. Убийца оставил его в беседке сидеть. Голова у мертвеца запрокинулась. И дождь всю ночь лил ему прямо на лицо. «Ты же знаешь, в беседку редко кто заходит. Место нехорошее». «Что же?» Ему лицо размыло до неузнаваемости. узнать ты его узнали» и пулю нашли в ране, и гильзу в траве. Но вот марки на теле не оказалось. Той самой, про которую они с антикваром говорили. Я нарочно у сержанта спрашивала, когда встретила его на воскресной мессе. Ни марки, ни бумажники. Похоже, одна только я знаю почему. Почему же пуля? Да потому что марка эта самая теперь у вдовы. Просто она налог на наследство не хочет платить. Вот и не призналась. На ее месте я бы тоже воды в рот набрала. «Думаешь, оно замешано в убийстве?» «Да куда ей, дурехи?» Пуля закатала рукав и посмотрела на свои золотые часики. «Вот увидишь, продаст дело первому же встречному и уедет куда подальше. Она брятика ненавидит, ей тут всю прежнюю жизнь напоминает. Самая сговорчивая была медсестра, за полсотни соглашалась». «Что ж», — подумала я, выбрасывая окурок и поднимаясь из скамьи. Похоже, у многих есть причина ненавидеть Бриатика. А я думала, что только у меня. Мне не терпелось дождаться перерыва, чтобы помчаться в библиотеку и проверить одну штуку, выловленную из рассказа Полии. Но тут, как назло, в процедурную явилась хозяйка. Повела меня в хамам и стала тыкать пальцем в хромированные трубы в душевой. Пришлось идти за средством для полировки и торчать там еще полчаса. Глядя на высокую надменную вдову в жемчугах, трудно представить, что она была обычной медсестрой в чипце, да еще и блудливой вдобавок. Иногда, по старой памяти, Бранко заходит в сестринскую сыграть партию в джинрамме. Играть нас научил постоялец третьего этажа, когда ему запретили вставать, и он больше не мог спускаться в бар, где после сиесты собираются местные игроки. У постояльца какая-то костная болезнь, но руками он двигает хорошо. Так хорошо, что мы у него не выиграли ни разу. Другое дело, хромой жилец из мезонина по фамилии Фоска. Его прошлое всем известно. Даже я помню его автобус с двумя котлами. В одном кипящий соус, в другом спагетти. Обед на скорую руку для тех, кто строит отели и обновляет виллы, купленные англичанами. Автобус был красным, как запоздалый апельсин, и годами колесил по нашему серпантину. Добравшись, наконец, до библиотеки, я вздохнула с облегчением, не застав там Виргинию. Полагаю, она дремала в своем чулане, который она считает тайным убежищем. На самом деле его давно облюбовала китаянка и пользуется им в свое удовольствие, когда Вергу уезжает в город. Я бы и сама не отказалась там подремать. Обслуга живет в такой тесноте, что самая большая радость в бриатике — это побыть одному». Но я не знаю, где кнопка, которая двигает тяжелую полку с книгами взад и вперед. Я включила компьютер, надеясь, что быстро найду тот самый форум. Солнце светило мне в глаза, но встать и задернуть шторы не было времени. До конца перерыва оставалось десять минут. Потом мне предстояло заменить заболевшую костеляншу в ее подвале, а оттуда уже до ночи не выберешься. Слава пули поселили во мне тревожные сомнения». Может быть, анонимус, который спрашивал о синей марке, это самоверичи? Меня ведь интересовало только одно. До или после первого марта состоялся диалог на форуме. Однако, если вопрос задавал Небри, моя версия никуда не годится. Я открыла историю посещений. Вышла на аукцион Петер ЦАП и стала прокручивать страницы чата в поисках разговора о перевернутой королеве. Добравшись до нужной страницы, я перечитала диалог анонимуса со знатоком и посмотрела на дату и время разговора. 15 февраля. Нет, это не Аверичи. Его тело за день до этого превратилось в зало. Значит, это брат. Я закрыла страницу, но тут моя отметина заныла так сильно, что стало больно сидеть. Змеиный укус никогда не ошибается. Значит, я видела что-то важное» но не придала этому значения. Несколько минут я сидела тихо, сложив руки на коленях и прислушиваясь к мелькнувшей догадке. Потом набрала название аукциона на боковой панели и убедилась. посещение было два. Первое в феврале, а второе вчера. Некоторое время я сидела, уставившись в экран. Потом закрыла глаза и откинулась на спинку стула. «Чертовщина какая-то». Вопрос на форуме задали в 10 часов 45 минут, 15 февраля. Кто-то зашел на форум с этого самого компьютера в тот же день в 10 часов 38 минут. В этом нет сомнений. Записи анонимуса могли принадлежать кому угодно, только не брату. Потому что мой брат никогда не сидел на библиотечном стуле, обитом медными гвоздиками. Он не мог оказаться в богадельне ни в феврале, ни в любой другой день или месяц. Система охраны здесь, как ни странно, современная. Внизу стоит вертушка. У всех браслетики на запястье. Выходит, человек, задававший вопросы, живет или работает в Бриатике. Так живет или работает. Часы в верхнем углу дисплея показали четыре. Перерыв закончился. Я выключила компьютер и отправилась на первый этаж, чувствуя, как остро мне не хватает законной чашки кофе и сигареты. Мое расследование получило новый факт, а я получила поносу. Выходит, не только брат искал сведения о сицилийской королеве, а может, он их вообще не искал. У него могли быть другие пути. Они всегда у него бывали. Зайти в комнату Аверича было нетрудно. Я взяла запасной ключ в сестринской, дождавшись, когда Бранка уедет к нотариусу. Если меня застанут... Скажу, что зашла поменять воду в вазах. Цветы на самом деле завяли. В спальне стоял густой запах гнилых стеблей. Я принесла мусорный мешок, выбросила цветы и быстро протерла тряпкой на случай, если кто-нибудь зайдет. Я пробыла в комнате минут десять, не больше. Обшарила карманы курток и выдвинула ящики стола, размышляя о том, что в последнее время я только и делаю, что роюсь в чужих вещах. Смешно надеяться, что я обнаружу здесь добычу, за которую убили двоих людей. Ясно, что Марка досталась либо брату, а потом его убийце, либо сразу убийце, и теперь ждет продажи в недрах какого-нибудь аукционного дома. Ну и что? Надо же хоть что-то делать. Письмо, записка, квитанция. Мне все пригодится. Обыск – необходимая часть любого следствия. Так меня учили». «Вернусь ли я когда-нибудь в кассино?» — думала я, перетряхивая белье. «Или три с лишним года потрачены зря?» Записка, как ни странно, обнаружилась на видном месте. Хозяин заложил ей книгу о покере, лежавшую на ночном столике. Конверт был голубым, гостиничным. Внутри лежала голубая бумажка с золотым вензелем. «Приходи в 23.30. Я сделаю все, что ты захочешь. Бранка. Внизу были нарисованы шахматная пешка и кипарисы, гнущиеся под ветром. В таких конвертах постояльцам приносят счета и приглашения на тематические коктейли. Сегодня наш замечательный сеньор Фоск расскажет о своем африканском путешествии. На месте адреса было написано «Вот тебе доказательство, Корнута, что твоя жена шляется по ночам с парнями. Пойди и сам на Голубков полюбуйся. Твой доброжелатель». Я сунула улику в карман, положила книгу на место, взяла мусорный мешок, вышла из комнаты и заперла дверь. Спустившись на первый этаж, я завернула в кухню и попросила у Секонда чашку кофе. Время было подходящее, за два часа до обеда. Люблю сидеть за длинным столом, где стоят бутылки с оливковым маслом и уксусом, а на блюде сияют красные перцы и шершавые деревенские огурцы. Еще я люблю смотреть как зазубренные ножи мелькают над голубоватой стальной столешницей. Я провела то минут десять размышляя о том, что нам на лекции говорили о графологической экспертизе. С запиской все ясно это почерк бранки петлистый, напоминающий школьные прописи. Его в гостинице все знают. я сама находила в сестринской листочке с коротким Э уна верабрутура. Почему мол так грязно в банном отделении? Или еще стровее. «э уна гранде паркерея» — экое свинство. А вот на конверте почерк другой, угловатый, с колебанием наклона. Строчки лезут одна на другую. Этот доброжелатель мог быть тем, кому хозяйка назначила свидание. Мог быть завистником, укравшим записку, скажем, у тренера. И мог быть убийцей, который ловко ей воспользовался. А мог быть и завистником, и убийцей. Если записку украли, то Бранка вообще не появлялась на поляне. Ей воспользовались как приманкой. Приписали удобное для убийцы время. Обозначили место, которое здешний житель сразу опознает. Это Кипарисовая аллея, ведущая через парк к тому месту, где раньше была часовня Святого Андрея. Там теперь шахматная беседка с магнитными фигурами, которые с глухим стуком притягиваются к железному полу. Зачем Бранки посылать тренеру бумажные записки? Разве не проще отправить сообщение? А зачем мой брат посылал мне картонные подставки с логотипом пивоперони? Они оба находили это забавным. Вот и все. К тому же телефонные сообщения гораздо проще отследить. Есть вероятность, что свидание было настоящим, и любовники попались инфлагранти деликто. Но с этим не вяжется полевое отверстие в затылке сидевшего на скамейке Аверичи. Стреляли холодно, подойдя вплотную. Да еще с глушителем. Никто ведь не слышал выстрела. И потом, если у Бранки было свидание в беседке, то почему ее арестовали в дальнем флигеле, служившем для театральных репетиций? Нет. Записку послал человек, живущий в отеле, внимательно слушающий сплетни. Прагматичный и безжалостный. Италия — это опера, а не оперета, как многие думают. Мужчины в ней дерутся и плачут по-настоящему. Они могут сорваться и запеть высоким голосом, которого и не ждешь, а могут молча удалиться за кулисы, высоко неся кудрявую голову. Но предсказать их действия невозможно. Сегодня вечером я перевернула свой блокнот и начала вести записи с другой стороны. Только те, в которых заключаются бесспорные факты следствия, чтобы быстрее находить, когда понадобится. Вечер прошел быстро. Я так привыкла записывать свои мысли в этом блокноте, что совсем перестала читать или разговаривать с соседками. Они меня не трогают. Тихо пьют свои омары у окна. Еженедельное подношение из нижнего бара. Там у них свои законы и уложения. Я даже вникать не пытаюсь. «Почему ты так носишься с этим капитаном?» Спросила я, когда мы с Пулей укладывались на своих полках, а колобрейка уже похрапывала на своей. Он ведь старый уже, желтый весь. Да еще пальцев на левой ноге не хватает. Цветы ему в комнату таскаешь, как будто он трепичными не обойдется. Ну, девочка, Пуля вдруг развеселилась. Не больно ли ты разборчиво для твоей бедности? На мой взгляд, капитан здесь красивее многих. Пальцы он в экспедиции отморозил. Это мужчине только лоску придает. И потом. Ведь не пальцами ли вы ноги работа делается? Засыпая, я поймала себя на том, что пытаюсь представить себе ноги садовника. Я их никогда вблизи не видела, в отличие от ног других обитателей отеля, проводящих в хамаме долгие часы. Потом я представила себе голову садовника целиком и удивилась. Я еще не думала о нем, как о возможном любовнике. Хотя думала о нем с утра до вечера. После восьми Я всегда спускалась в гостиничный бар посмотреть на него тайком от дверей. Вчера мы снова столкнулись с ним нос к носу на площадке второго этажа. В руках у него был деревянный ключ величиной с кошачью голову. Ключи в бриатика нарочно такие огромные, чтобы постояльцы не таскали их с собой. Садовник пробормотал извинения и побежал вниз, застегивая плащ. В тот день лила изо всех небесных отверстий, как и полагается, в конце марта. Спустившись вниз, Он поднял голову и улыбнулся, будто знал, что я на него смотрю. Потом он вышел под дождь, а я все еще стояла там, перегнувшись через перила. В пустом холле отеля катался на щетке полотер в голубой униформе. Пахло мастикой и пережаренными фисташками из бара. Ненасти колотилась за толстыми стеклами. Море ходило ходуном. Кипарисы низко стелили кроны по ветру. И я вдруг поймала себя на том, что произношу вслух. Куда же ты отправился в такую погоду, любовь моя? Садовник Все утро я просидел на обрыве с бутылкой красного, ожидая грозу. Но она так и не собралась. Темно-розовое сморщенное небо расправилось и обнажило чувствительную точку. Маленькую, но золотисто-горячую. Прикончив бутылку, я решил спуститься на дикий пляж, который даже пляжем не назовешь. Это пара камней и клочок не весть откуда взявшегося перламутрового песка. Мне еще с прошлого приезда известен секрет этой скалы. На пляж можно попасть по веревочной лестнице, если знать, где она спрятана. Два железных стержня, вбитые в камни. На них закреплены канаты, переходящие в лестницу. А лестница притянута к обрыву крюками. Похожими не то на корабельные гаки, не то на две правые руки капитана из книги про Питера Пена. Перекладины так плотно прилегают к камням, что нужно лечь и заглянуть под козырек обрыва, чтобы их различить. Одним словом, нужно знать, что они там есть. Устройство надежно, если только ветер не с моря. А идти на пляж в обход по пологому склону – это километра четыре, не меньше. Сначала через поля, потом по болоту в низине, а потом через всю деревню. И потом еще долго пробираться по мелководью. Именно так мы попали сюда в первый раз. Я помню, что нес палатку на одном плече, а рюкзак на другом. Паула же шла за мной, подоткнув платье, с теннисными тапками в руках. Мы поставили палатку и развели костер. А потом я пошел осматривать окрестности и нашел гранитную пещеру, где можно было сидеть, свесив ноги над водой, и веревочную лестницу, ведущую на вершину скалы. На скале росло несколько кипарисов один из которых был странной формы и смахивал издали накадила. Помню, что, наткнувшись на эту лестницу, я был горд собой, как археолог Вульли, обнаруживший ступенчатый зикурат. Я показал ее Пауле, и она тут же полезла наверх, ловко продевая смуглые ноги в веревочные ступени. И, добравшись до вершины, махала оттуда рукой и звала меня к себе. Жаль, что секрет лестницы известен не мне ни одному. Я много раз видел, как постоялец по прозвищу Лесопра Приходит на пляж купаться в одиночестве. В гостинице говорят, что старик прыгает со скалы, как заправский ныряльщик. Даже суровые поле от него в восторге. «Настоящий южанин», — сказала она однажды. В таком возрасте некоторые мужчины в массажное кресло с трудом забираются. Умная, умная, а дура. Если туда он прыгает, то как он возвращается обратно? Идет в купальных трусах через всю деревню? Или он прыгает, зажав зубахузел с одеждой. Или сначала швыряет рубашку у брюки на пляж, а потом летит вслед за ними. Ясно, что должен быть какой-то путь наверх. Лестница или хотя бы ступеньки, вырубленные в скале. Но, как все очевидное, это никому не приходит в голову. Вероятно, лисо проходит в каменоломне и ползает по лестнице вниз и вверх просто потому, что не умеет плавать. Боится, что на гостиничном пляже его засмеют. «Что это за отважный капитан, плещущийся на мелкоте?»